Глава 36. Я смотрю, ты прям посвежал, охотнул туман, когда все начали входить в наш офис. Выглядишь как огурчик. Да уж, кивнул я, отдыхать не работать. Спасибо, что на озеро отправили. Постеки, отмахнулся туман. Зато у тебя сейчас башка варит. Дождавшись, когда первая четверка из приглашенных рассядется, я начал совещание. Итак, мужики, еще раз спасибо всем, что дали мне отдохнуть. Давайте дальше. Тут же остановил я их попытки что-то сказать. Туман, что у нас по информации от пленных о бандитах? Этот вопрос меня больше всего интересует. По пленным расклад такой. Тут же стал он серьезным. Собирались они на том складе для того, чтобы решить, что делать дальше. «В смысле?» — не понял, спросил я. «Они знают, что мы хотим наладить поставки транспортом между городами и дальними производствами», — продолжил Туман. «И думаю, в связи с этим у нас может возникнуть куча проблем при перевозках». «Каких именно?» «Они хотят обложить данью каждый караван. Иначе спокойно мы ездить не сможем». Они треснят. «Дело в том, Саш, — подумав, продолжил Туман, — что в данный момент они могут нам создать кучу проблем при перевозках. Ну, у нас ребятишки тоже не лыком шиты, — попытался парировать я. Все хорошо вооружены и обучены, да и машины у нас неплохие. Давай я тебе расскажу то, что мы узнали от пленных, а потом ты уже будешь делать выводы и мы подумаем, как нам быть. Тут я уже немного напрягся. Если Туман так говорит, значит, ситуация действительно неоднозначная. Итак, — начал Туман, собравшись с мыслями. — Вы, парни, — обратился он к остальным, — если что, поправьте меня. Существует база в горах, в естественных пещерах. Тех двоих бандитов помнишь? что в живых остались, и мы их допрашивать начинали. «Помню, конечно», — ответил я, — «еще бы». Так вот, один из них здешний, местный, он вообще ничего не знает. А вот второй приехал как раз с базы. Только ее местоположение он нам указать не может. Говорит, что они выехали ночью, и он спал в машине. А если бы не спал, то все равно ничего не было видно». Как и где проезжали на территорию города, он тоже сказать не может. Но к этому мы еще вернемся. Так вот, та база, на которой он жил, находится в пещерах. И она достаточно большая. Количество населения там около 200 человек. Это включая женщин, детей и рабов. Может и больше. Из них мужчина около 100 человек. Это те, кто с оружием. Ничего себе. Не скрывая удивления, присвистнул я. «Откуда их там столько? Неужели это все те, кого из городов изгнали? А рабы откуда?» «Нет, не все», — взял слово Дима. «Там есть вновь прибывшие. Те, кого бандиты в пустыне перехватили. У них на горах несколько наблюдателей сидит. Вот и смотрят. Если появляется кто-то, в тачке прыгают и к ним. Сразу делают предложение. Либо с нами либо пуля в лоб. Объясняют им политику этого мира. Выбора у людей нет. Те, кто им не интересен, либо убивают, либо рабами делают. «Представляю», — став серьезным, сказал я, «что было бы, если бы они перехватили полицейских и зэков, которых мы в пустыне встретили? И что бы эти зэки с этими полицейскими сделали?» И какими ресурсами они обладают? «Да почти теми же самыми, что и мы. Только не в таких масштабах все. Спецов мало», — ответил Туман. «Они также из облака себе многое таскают. Остальное — с караванов. Пещеры большие, мастерские кое-какие, оружие есть, жилые помещения, развлечения, транспорта много. Бандитское гнездо прям». «А почему мы тогда с ними в облаке ни разу не пересекались? Да и из добытчиков наших тоже никто?» Удивленно спросил я. «Потому что есть еще один город в облаке, по типу того, из которого мы все возим», продолжил Туман. «Только он меньше. Вот они оттуда все и таскают». «Только там ящеры и рогачи. Проще на караван напасть, там все готово уже». Тут можно развернуться со всей широтой своей бандитской души. Там же одни бандиты, не забывай это. Вот они и гуляют тут на полную. Если там, — он махнул себе рукой за спину, — их могли поймать и в тюрьму посадить, или конкуренты убить, то тут они себя просто безнаказанно чувствуют и делают, что хотят. Да и починить они не все могут. Если с машинами и с оружием все маломальски понятно, то в другом у них провал. Вот они с караванов и берут все это. Вот тебе и бандиты. Кто же там рулит у них всем этим? Круглый, ответил Туман. Есть там такой у них. Человек патологически жадный до власти. Он всем у них и заправляет. Железная дисциплина в банде. Строгая иерархия. Тот же самый Цезарь, У него просто один из бригадиров. Приближенный, можно сказать. На караваны они нападают для пополнения своих ресурсов. Технику и груз отжимают и новичков обкатывают. На города и производство они не нападают, потому что их мало. Было бы их больше, думаю, уже давно напали бы. «А как же ночные звери?» — снова спросил я. «Которые по пустыне по ночам ходят?» «База укреплена как крепость», — ответил Туман. «Ты не забывай, что облако появилось почти 4 года назад. И не все люди в города попадали. Кто-то, оказывается, в пещерах какое-то время жил. Потом, когда начали возить все из облака, начали укрепляться. Ворота, двери, засовы, генераторы. Потом камни электрические нашли нефть. Все точно так же начиналось, как и у нас тут». Просто у бандитов это все проще. У нас это более глобально, и размах больше. Затем изгнанники эти стали появляться. Мы сами, выгнав всех этих мелких бандитов, предоставили им информацию о себе. Вот теперь многие из них жаждут вместе Все-таки жить в городе или в пещере – это разные вещи, несмотря на то, что законы проживания разные. «И что нам делать?» — спросил я, — если мы не знаем, где они находятся. «Спокойно, они нам точно не дадут передвигаться». «Не дадут», — согласился Туман. «Судя по всему, сама база находится где-то в ста километрах от нашего города». И тот бандит сказал, что еще есть пара скрытых перевалочных мест. Это на случай переночевать или залезать раны. «А гор тут вокруг?» «Мама, не горюй! Замучаемся все прочесывать. Да и у нас никаких сил и ресурсов не хватит!» «Да, парни!» — потянулся я в кресле. «Бандиты-путешественники еще те оказались. У нас-то тут в городке кто-нибудь разведку местности вообще проводил вокруг?» «Километров на пятьдесят вокруг города — да», — ответил Апрель, — «не больше. В горы особо никто не лазил». «Задачи и необходимости не было. А бандюки вдоволь покатались тут уже везде. Тут же дорог-то нет, вернее, они есть», — поправился он, «но и на подготовленной машине можно ехать практически в любом направлении». «Это мы еще не знаем, что вокруг нас на расстоянии километров 200, например, или больше. Вернее, в противоположной стороне от наших соседей, соседнего города». Там из наших вообще никто не был, дальше этих 50 километров. Может, там море какое вообще. Все как-то в одну сторону ездят, если силы и средства позволяют. Но в основном сидят в своих городах или оазисах. А эти, видишь как, сделали себе укрытие на ночь. И, скорее всего, в этих укрытиях есть все необходимое. По крайней мере, я бы так сделал. Оружие, медикаменты, топливо, одежда, запас пищи и воды. — А мы тут машинками занимаемся, — засмеялся. — Я считаю, сколько притащили и что завтра будет. А какой-то круглый вон как глобально мыслит. — Круглой власти хочет, — ответил Туман. — Ты даже не представляешь, сколько они караванов ограбили. — Они так редко между городами ездят, а тут эти еще нападают. Вот и стоит торговля. «Значит, нам они могут реальные проблемы создать с перевозками?» — спросил я у тумана. «Могут», — кивнул он. «Платить не будем, просто расстреляют нас издалека или толпой навалится. И все. Поминай, как звали». «И какой выход? Мы же не будем тут вечно в этом городе сидеть?» «Надо с бандитами вопрос решить». Как узнать, где они базируются, да и накрыть их там всех? Правда, я еще не понимаю, как такое количество людей уничтожить или в плен взять. Но они там все ходы и выходы знают и находятся у себя дома. А нам постоянно отбиваться от банд тоже не с руки. — Надо на живца, — подал голос Апрель, — пускать караван и пытаться в плен взять несколько бандитов. У них уже узнавать, где база, и накрыть их там всех. — Точно, — согласился я с апрелем. — А как ты про входы и выходы узнаешь? — спросил у него Андрей. — Наверняка их там несколько. И сто процентов есть запасные. — Да пускай будут, — пожал я плечами. — От пленных узнаем и про несколько входов-выходов. — Устроим там засаду. На крайняк взорвать выходы никогда не поздно. Завалить там тех, кто сдаться не захочет. Кто-то наверняка сможет скрыться, да и ради бога. Гнезда их и ресурсов уже не будет. Придется все сначала начинать. И новое место жительства искать, а это время. Да и попробуй тут выжить без всего. — А как ты сам хочешь ночью выжить и скрытно подобраться к их базе? — спросил у меня Андрей. — Зверей-то ночных пустыни полно. — Думаю, в горах их меньше, — Не каждая зверюга может спокойно по камням лазить Да и нам можно себе какое-нибудь укрытие найти Поблизости от бандитской базы А для изучения всех этих животных у нас профессоры есть И хватит уже этими зверями ночными нас пугать Звери? Ну и что? Ночью они вылазят все, да ради бога Я бы и в своем мире в джунгли ночью тоже не сунулся бы «Какой профессор?» «Да приходил тут один. Лев Олегович зовут. И я в следующие десять минут рассказал ребятам о нашем с ним разговоре. А Вот пусть он и изучает этих животных, повадки их и все такое, только в ускоренном темпе». «А по поводу живца, мужики, задумался я над пришедшей мне мыслью, можно сделать так. Этот бандит говорит нам, где у них наблюдатели сидят. Едем туда». «Потихоньку берем там бандитов, узнаем про место расположения базы. Либо пробуем завербовать кого-нибудь из них. Будет у нас там свой штирлиц. С этим проблема, — почесал свою макушку туман. Какая? Мы на допросе чуток перестарались. Не выжил он, в общем. Вот же, блядь, разочарованно протянул я. Место-то хоть примерно знаете... — Нет. С его слов, километров ста отсюда есть горы и оазисы. Вот где-то там наблюдатели и сидят. Но это равносильно тому, что искать иголку в стоге сена. Там этих гор и оазисов хоть одним местом ешь. Они нас сами быстрее засекут. — Ладно, с этим пока отбуй. — Еще вопрос, — снова сказал я. «Кто те, с кем тут Цезарь встречался, это вы выяснили?» «Не до конца», — ответил Туман. «Те, кого мы в грохнули, узнали. Это добытчики из пары команд. Видимо, мы сильно им дорогу перешли». «Но говорить о том, что обе эти команды работают на Баддинта, преждевременно. Надо информацию собирать». На этом броневике удалось уйти Цезарю, Рогу и еще двоим. Вот кто эти двое, мы так и не узнали. Скорее всего, это тоже местные добытчики. Или это кто угодно. И тут мы ничего не знаем, — в сердцах сказал я. Через какие ворота бандиты в город проникли, скорее всего, тоже неизвестно. Продолжил я рассуждать. «Да», — кивнул Туман, — «в городе четыре въезда. Где их пропустили, неизвестно». Можно, конечно, взять всех охранников за одно место, кто в эту ночь дежурил, и поговорить с ними по душам. Но это уже беспределом попахивает. Такие наши действия точно не одобрят. По охране сворот отбуй, — решил я. Будем думать, что делать дальше. Дежурство в облаке начались. И как там наши новые друзья себя ведут? Я имею в виду Карася и Игната. ними все хорошо. Оба выделили людей. Сейчас они вместе с нашими бойцами дежурят на блокпосте. Так как правила наши, то с каждым из их бойцов, кто должен дежурить на блокпосте, мы разговариваем. Я хочу узнать их лучше. Бойцы охотно идут на контакт. Что будет дальше, посмотрим. Они приглядываются к нам, а мы к ним. Тогда давайте так, стал я закругляться. Сейчас у нас нет ни сил, ни средств для того, чтобы отправить караван в соседний город. И мы не можем ехать никуда искать наблюдателей. Да и с профессором поговорить не мешает. Может, он нам про животных этих интересное, что скажет. Дим, отправь ребят за ним. Пусть они его сюда привезут. Только вежливо, чтобы все было. Андрей, что у нас с такси и доставкой? Как там у вертолета нашего дела? «Замечательно!» — все, улыбнулся он. «Такси выпустили еще две машины. Вашему спасителю выдали премию и машину, как ты говорил. Туману дали заказ еще на пять логанов. Вертолет крутится, как волчок. Заказы пошли, и много. Тоже заказали еще фургонов. Холодильник он забрал себе для развозки. Попросил еще семь фургонов». «Фига себе, удивился я. «Куда ему столько?» — На развозку. Он тут за три дня такого шороху навел. машина с самого утра уходит на линию и до самого вечера катаются. — Неплохо, — покивал я головой от хороших новостей. — Совсем неплохо. — А по доходу что? — Это лучше к Георгичу. Но Борис Петрович ходит светится, весь как начищенный пятак. Думаю, что там все хорошо с деньгами. — Ну Ладно, — я спрошу у Георгича. «Туман, машины привезите». «Уже начали таскать», — ответил наш главный добытчик. «Как ты и говорил, ищем такие же форды, чтобы все тачки одинаковые были. Три уже привезли. Они сейчас в сервисе, их в ускоренном темпе ремонтируют и красят». «Что со строительством салона?» — спросил я у всех. «А то я еще даже не дошел до него». «Это тебе к степановичу конечно», — ответил Дима. «Но он вроде сказал, что через четыре дня можно будет открываться». «По количеству готовых машин не скажу». «Кстати, завтра дядю Пашу выписывают. Жук уже тут давно». «Дядю Пашу встретьте обязательно. А по машинам я у наших узнаю». «И еще, Дим, найди Свету. Она тебе адрес Кирилла даст, с которым мы на озере познакомились. Он у нас продавцом будет». — Съездите за ним. Он наверняка с работы уже приехал. Привезите его сюда сейчас. Я поговорю с ним. — Хорошо, — кивнул Дима. Отпусти великолепную четверку, позвал Георгича. Наше главное по сервису обещали подойти позже. Теперь надо было обсудить немаловажные вопросы. Наши финансы и все, что с ними связано. — Георгич, — Что у нас с выплатой зарплаты? — спросил я его, когда он пришел в офис, и мы с ним поприветствовали друг друга. — Да и вообще, с бабосами как? — Сейчас все расскажу по порядку. Присев за стол и достав свой блокнот, начал он рассказывать. — Надо как можно быстрее открывать салон. Вторая зарплата была выплачена только наполовину. Остальное надо будет постараться выплатить сразу с третьей. «Я думал, мы всю выплатили», — удивился я, вспомнив свое выступление с платформы на собрании. «Нет, не всю. Это я им сказал, что всю. Типа, мы насчитываем только. Чтобы бузить никто не начал». «Умно. Но надо будет все равно выплатить остатки и объяснить, что и почему. Чтобы они через месяц не сказали, что зарплата меньше стала». «Какие у нас зарплаты у добытчиков получились?» У бойцов от 5 до 6 тысяч лин. У командиров и старших от 6 до 7 с небольшим. Но на них и ответственности, и риска больше. У работников сервиса от 2 до 5 тысяч. А остальные диспетчер водителя от 2 до 3 тысяч. Неплохо, присвистнул я. Общая сумма выплаты на зарплату какая? За этот месяц мы должны выплатить 582 тысячи лин, плюс остатки той, еще 270, плюс наши долги, 310 набежало, это вместе с коммуналкой и со расходами. На сервис там страховка, ранения, больничная. Каждый месяц бери расходы на зарплату, налоги и все остальное в районе 650-750 тысяч, плюс-минус полтос. — Да уж, — почесал я голову, — больше ляма должны. Как думаешь, потянем? — Потянем, — спокойно ответил он мне. — Ты не забывай, что у нас тут стоит уже 18 грузовиков, которые сервис «Кровь из носа» но к открытию салона сделает. Где-то около двадцати трех легковушек и 12 джипов. Вот и считай. Грузовики по тридцать в среднем, уже 600 штук. Легковушки чуть больше 10 тысяч каждая. Джипы от 15 до 25. Набегает как раз около миллиона или чуть больше, смотря насколько продадим. Да, ты прав, согласился я с ним. Нам достаточно на миллион в месяц торговать, и мы будем в хорошем плюсе. Машин в этом мире мало, можно сказать, их совсем нет. то и оно, улыбнулся Георгиевич. Так что таскайте тачки. Ремонтируйте, и будут все при деньгах. Такси нам хорошо помогают. Каждый день доходно. На сопутствующие расходы самое оно. Я в банке счет открыл. Туда все деньги кладу. Вот счет. Он вытащил из своей папки листок с написанными цифрами и протянул его мне. Сейчас доступ к этим деньгам только у тебя и у меня. С лимитом 15 тысяч в день. Потом подумай и скажи, кого еще к ним допустить. И самое главное, установи лимит. Доверие ⁇ штука такая. Сегодня друг, а завтра... Он замолчал и уставился на меня. Так что лимит сделай обязательно. Потом скажешь, сколько тебе на счет переводить. У тебя единственного зарплата официальной нет. Он засмеялся. Ты вроде как все это организовала, сидишь без денег. «Да, не вроде и ни к чему мне пока как-то», — пожал я плечами. «Это пока. А потом свой дом захочешь. Не вечно же ты будешь на территории сервиса жить. У нас вон больше половины народа в домах или квартирах живут. А тебе в дом купить надо будет что-то, машину еще одну, светка подарок какой. Да мало ли какие расходы. Налоги наши я все плачу, так что со стороны города к нам претензий не будет». «Мэрия от нас хороший доход получает». «Да и потом. Ты хорошо с доставкой и развозкой придумал. Это обязательно толчок производства и торговле даст». «Хочешь еще денег? Организовывай доставку между городами». «Георгиевич, ты мне сам скажи, какая у меня должна зарплата-то быть? Я как-то даже и не задумывался об этом. Не в зуб ногой, короче». — Я знал, что ты это спросишь, — снова улыбнулся он. — Тебе можно пока как боссу сделать 12 тысяч лин, а там видно будет. — Увеличим оборот, увеличим тебе и зарплату. — Годится, — тут же согласился я. — А по доступу к деньгам в банке давай так. Туман, Апрель, Виктор, Дима, Андрей, Игорь, Славка, Ваня. Лимит Апрелю, Диме и Туману по 15 тысяч, остальным по 5 сутки. «Хорошо», — ответил он мне, записывая все в блокноте. «Каждые две недели мне выписку из банка и от тебя. Плюс от тебя доход-расход». «Это само собой», — кивнул он мне. «Деньги все равно все через банк будут идти». «Ты сам сказал, что с Налом дело иметь не будем. Это правильно, меньше проблем будет». «Надо кому будет, сами поедут и снимут со счета». «Еще что-то?» — Да. Купи или притащите из облака сейф какой, что ли. Или сами сделайте. — Там держи, — я задумался. — Ну, пусть будет 1050 Лин. Так, на всякий пожарный. — Сделаем. Георгий сделал себе в блокноте очередную пометку. — Кстати, для торгов машин ребята выбрали крота. Он будет тачки между нашими продавать. — О, как! — удивился я. — Ага. Первые торги назначили на следующий день после выплаты очередной зарплаты. Пока они просто машины возят и отбирают себе те, что покрасивше. Игорь и Ваня оценку делают и считают, сколько на ремонт денег надо. Все, как ты сказал. Хорошо. Откроем салон. Сразу будет понятно, сколько мы на наторгуем. Надо будет за несколько дней рекламу какую-нибудь дать. — Да весь город и так уже знает, что мы салон открываем, — ухмыльнулся наш бухгалтер. — Но рекламу дадим обязательно. — Хорошая зарплата у нас получается у всех, — сказал я. — Ты не забывай о расходах, — ответил мне Георгиевич. — У нас-то тут только еда, оружие и обмундирование. — А коммуналку вещи какие-то и все остальное все из своего кармана оплачивают. — У многих семьи. Но могу сказать так. Наши все тут уверенный средний класс. Даже чуть выше. Жаловаться точно не будут. Захотят накопить — это вполне возможно. Я немного подумал и добавил. И сделай еще так. У кого лимит 15 тысяч, установи еще один лимит. Допустим, 70 тысяч в две недели. У тех, у кого маленький — 35 тысяч в две недели. Если выходят за него... Сразу доклад из банка мне и тебе. А то мы так без штанов останемся, если все начнут качать деньги из банка. И скажи, что там по-развозке и такси у нас. Про заказ дополнительных машин я знаю, мне ребята сказали уже. По такси, перевернул он пару листов в блокноте. С тех машин, что у нас есть, ежедневный средний доход 2000 лин. По доставке и развозке заключаем договора на месяц. Пока есть 12 точек и разовые развозки. По ним таксу сделали. По договорам с производствами в среднем 10 тысяч лин в месяц. Это развозка каждый день. А разовые за 3 дня дохода 5400. Хорошо. Есть что еще по финансам? Нет, пока все. Скажи, Демя, пусть зайдет. Георгиевич вышел из кабинета, а я задумался. Получается совсем неплохо. Для поддержания своих штанов и на бутерброд с маслом нам надо продавать в месяц от 40 до 70 машин различных марок. С учетом того, что население нашего города постоянно растет, спрос мы перекроем не скоро. Сейчас тут живет 25 тысяч человек. Пусть 7 тысяч машин. Но надо точно. А это на 8-9 лет торговли одними машинами. Даже если я объемы возрастут, все равно на несколько лет торговли точно, а там дальше видно будет. Неплохо. Совсем неплохо. А за 9 лет тут народу еще больше будет. И это я совсем прям грубо считаю. Сопутствующие товары даже не беру. Тут на одной строительной технике можно озолотиться. Надо, кстати, пометку себе сделать и туману сказать, чтобы в облаке посмотрели такую технику. А есть же еще соседние города. Там такая же ситуация с автомобилями. В общем, развиваться есть куда. Надо только с доставками вопрос решить. На вооружение и охрану точно денег не жалеть. Бандитов всех выбить под корень. Нечего им не тут ракет на дорогах устраивать». Пока что все упирается в открытие салона. Торговля машинами нужна как воздух. А вот после этого уже можно будет и о доставках по соседям думать. Такси и доставка с развозкой начали приносить хороший доход. Если идут заказы на машины, значит и оборот увеличится. Надо быстрее все под себя подгребать. А потом уже и на межгород выходить. Создадим большую транспортную компанию, свою маленькую армию. А если еще с бандитами покончим, тогда с нами тут точно никто связываться не будет. Надо сделать так, чтобы с нашим брендом ГДЛ никто не связывался. Только чтобы не боялись нас, а уважали. Вот к этому и надо стремиться. Чтобы все знали, что мы можем зубки показать и свои интересы отстаивать. «Звал?» — в дверях показался Дима. «Заходи, с глазу на глаз поговорим». Дождавшись, когда он закроет за собой дверь и присядет за стол, я задал ему первый вопрос. «Ты мне скажи, как ты отмазался от ребят, когда они в рации голос твоего шпиона услышали?» «Я видел, какими глазами Андрей на тебя посмотрел тогда в Сузуке. Ведь наверняка вопросы задавали». «Ха!» — усмехнулся. Он еще как задавали. — Что? Кто такой? Почему мы не знаем? — Я, сославшись на тебя, сказал им жестко. — Не лезьте. Все вопросы к Саше. Сочтет нужным, скажет. Так надо, мол. Это не из-за недоверия. Просто так надо. — Правильно, — кивнул я. — У меня никто не спрашивал, что это за человек. — Что у тебя по информации? — Ведь мы оба понимаем, что бандитам кто-то сливает инфу. Возможно, даже у нас стукач есть. В город-то они через какой-то из четырех въездов попали. Туман прав. Мы, конечно, включили дурачка, чтобы все успокоились. Но сам-то ты что думаешь по этому поводу? Мои парни умудрились достать список тех, кто в эту ночь дежурил на воротах в город. Там 12 человек. Каждого сейчас отрабатывают. Это займет какое-то время. В этом нам активно помогает твой старый знакомый, Бондарев. Помнишь его? Конечно, помню. Он меня в кафе после покушения опрашивал. Ну и вот, я к нему по старой памяти и подъехал. За отдельное спасибо он по своим базам пробьет всех этих охранников. Дальше будем думать. Слежку установим. Посмотрим, кто с кем общается. «Кстати, есть возможность купить кое-какую шпионскую аппаратуру. Один из моих шпионов ее нашел. Покупаем? Дорого, правда, но нам она точно пригодится. Сколько?» 15 тысяч. Там микрофон и скрытая камера, и по мелочам еще что-то. Я не вдавался в подробности пока. Кто-то из добытчиков в облаке чемодан нашел, ну и привез его сюда». Тут все это без надобности оказалось, а мои ребята узнали. «Покупай», — разрешил я. «У тебя лимит теперь есть в банке из наших денег. 15 тысяч сутки. У некоторых наших ребят тоже, только суммы разные. Счет у Георгича возьмешь. Можешь на дело брать деньги, только не злоупотребляй. Мне каждые две недели будут списки подавать, кто сколько взял». «За счет спасибо», — Поблагодарил меня Дима. Можешь не волноваться, у меня нет привычки царить деньгами. Ищи крысу у нас, кто сливает все про нас? Само собой. Если все, я пошел. Погоди, остановил я его. А что с нашими ментами, которых мы с Дзеками встретили? А эти-то, засмеялся Дима, все четверо изъявили желание работать в нашей ментовке. Газон и форт мы у них выкупили. Деньги между ними разделили. Машины выкупили для того, чтобы они между собой не переругались, кому должны машины принадлежать. Их же четверо, машины две. Я им сказал, что полицейские машины у них скоро будут все одинаковые. Газон и форт нам самим пригодятся. Так что парни в накладе точно не остались. Плюс подъем на им на первое время выдали. Со вчерашнего дня они уже на новую работу все вышли. Общага у наших полицейских есть зарплаты хорошие, потом снимут себе жилье какое-нибудь. Ну, я пошел? Давай, эту троицу там позови, повелителей сервиса Игоря Славку и Ивана. Искульт, привет, отдохнувшим, заорал, едва войдя в кабинет Игорь. Смотрите, парни, как он себе щеки отъел на озере, поддержал его Славка. «Да и Света с Булатом тоже поправились», — не отставал от них Ваня. «Ты ей смотри, об этом не скажи», — засмеялся я в ответ. «Она тебе мигом пару ласковых скажет». Я искренне был рад видеть парней. «Привет, бездельники!» «Мы еще и бездельники», — засмеялся Игорь. «Он там плещется в озере, мы из сервиса не вылезаем, и мы еще и бездельники». «Ладно, ладно, работнички», — сдался я. — Садитесь уже, рассказывайте, что у нас по машинам. — Где у тебя тут кофе? — спросил Славка и направился к стоящему кофейному аппарату. «О — О! — воскликнул Игорь. — Мне тоже сделай кофейку. — Тогда уж всем делай, — все еще смеясь сказал я. — Игорь, давай уже, что у нас по тачкам? — Значит, расклад такой. Вмиг став серьезным, начал он рассказывать. — Полицейская машина готова. Стоп, перебил я его. Ты мне не про то, что готово, лучше расскажи, а про их количество. Через 4 дня открываем салон. Что там у нас будет? А, тогда вот что. Будут готовы 19 грузовиков, 30 легковушек уже готовы, и думаю, еще 10-12 успеем подготовить. Там по мелочам осталось. 9 джипов тоже уже готовы. Сервис работает круглые сутки. Ребята фигачат, как проклятые». Но машины ремонтируются постоянно. «Ты бы сам сходил и посмотрел, кстати», — добавил Славка. «Все готовые тачки с той стороны малярки под навесом стоят. Заодно и салон посмотришь. Ты же, как я понимаю, сегодня только приехал и не смотрел еще». «Да, некогда было». «Ну вот, сходи тогда и посмотри». «А у Олега что?» который пустынных монстров там делает. — У него все путем, — ответил Иван. Ему туман со своими бойцами притащили два Каена. Они ото всех отгородились в цеху и что-то там делают целыми днями. Никого не пускают. Олег только сказал, что к открытию будет тачка. — Ясно все с вами, — ответил я. — Проблемы есть какие? Просьбы, пожелания? — У нас сейчас в работе около 10 машин, — сказал Игорь. Если дашь нам людей, то все подготовим к открытию. Туман натаскал кучу тачек. У нас и так три смены люди работают. И еще 15 машин стоят, ждут своего часа. Сколько людей надо? Человек 15, самое оно будет. Главное, чтобы они с руками были. Нам нужна-то сборка-разборка, да по мелочам работы хватает. Я понимаю, что ребята реально зашиваются в облаке. «Многие идут к нам за дополнительным заработком, но такой оврал — это последние дни. Нам же надо, чтобы как можно больше машин было к открытию, вот и не мешало бы нам помочь». «Хорошо», — кивнул, — «я сегодня же поговорю с Туманом». «И скажи ему, пусть они фургоны для доставки везут лучше», — добавил Славка. «Легковушек и джипов пока хватает. У нас вон их много стоит, за которые мы еще даже не принимались». С грузовиками тоже пока отбой. Давай эти сначала отремонтируем. Потом уже опять они пусть таскать тачки начинают. Про фургоны и такси у нас уже сегодня был разговор, ответил я Славке. Он знает про заказ от вертолета и от Андрея. Что у нас с машинами для своих? Я имею в виду те, которые торговаться будут среди наших. С баги этими захваченными. И с этим броневиком, который три дня назад на складе мы захватили. Что это за монстр вообще? Да и с грузовиком для облака. Вопросов куча у меня. Теперь по машинам давай подробней. Давай по порядку, прокальчивался Игорь. Итак, первое. Три белых инфинити готовы. Одну ты уже видел, она у тебя в сопровождении была. Видел, красавица. Очень красивый внешний вид. Второе. Такси. Четыре машины есть, сделали пятую и закрепили за вашим спасителем. После открытия салона будет еще пять логонов. Сейчас все силы бросаем на подготовку машин к продаже в салоне. Баги. У нас их несколько. Если честно, я хочу сделать их одинаковыми. Это будут машины для города. Сколько штук нам надо, кстати. А я знаю, пожал я плечами, и нужны они нам вообще. В смысле. Не понял, переспросил Игорь. Ну, мы придем к тому, что у нас у парней свои тачки будут. Зачем нам эти баги тогда? Если Георгиевичу или еще кому куда-то съездить надо будет, пусть его на инфинити везут. Мы же специально для города эти машины делали. Тогда что? Продавать их? Спросил Игорь. Мы же из форда того разбитого и шкоды тоже баги сделали. Сколько у нас их сейчас всего? Броневики, захваченные, оставляем себе. Восемь штук тогда. А цена? — спросил я. Ну, задумался Игорь. Тысяч до десяти каждого можно продать. Все на продажу тогда, — решил я. Не нужны они нам. Хорошо, — ответил Игорь. К салону подготовим, под шаманем подкрасим. Дальше. Есть один маленький броневик, который в покушении участвовал. Его мы перетряхнули с Леганца и на блокпост отправили. Тот, который вы на складе захватили, вообще интересный экземпляр. Это бывший дизельный грузовик «Мерседес». С него бандиты сняли абсолютно все. Кабину, будку, сварили каркас под различными углами и сверху листы железа. Монстр, весом под 6 тонн. «Железа много, поэтому его ваши пули не брали. Усиленная подвеска, хорошая резина. Сзади небольшой отсек для нескольких человек и наверху турель с пулеметом. Его мы тоже отремонтируем и на блокпост. Тут он нам не нужен». «Согласен», — сказал я. «Грузовик спасателей для блокпоста, как ты хотел, почти готов. Американца со спальником притащили». Сняли седло и нарастили спальный отсек. Все это в толстое железо. Стоит в цехе. Захочешь, придешь, посмотришь. В принципе, все. А, нет, стоп. Еще тачки для наших ребят. То, что крот будет торги проводить, перебил я его, я знаю. В данный момент ребята отобрали для себя 28 машин, продолжил Игорь. 27, поправил его Ваня. С тем последним мерином хлопот много. Его я забраковал. Слушай, Саш, обратился ко мне Игорь, пошли лучше мы тебе все покажем и расскажем сразу, что по 20 раз говорить. А пошли, согласился я, вставая из кресла. Дима ребят за Кириллом послал. Это продавец у нас будет, пояснил я парням. Я с ним поговорить хочу. Время, пока есть, покажете мне все. С чего начнем? — спросил у меня Игорь, когда мы вышли на улицу. — Давай с грузовика для облака и броневика этого. — Пошли тогда в первый ангар, — пригласил он меня. — Слушайте, мужики, — обратился к нам Славка, — у меня работы до хрена. Если у тебя, Саш, вопросов ко мне больше нет, то я пошел. — Я тоже, — поднял руку, как школьник Ваня. — Да вроде... да, вопросов у меня к вам нет. Спасибо, что пришли и рассказали все.